Аудиоиздательство Vimbo представляет. Фенни Флек. Возвращение в кафе Полустанок. Перевод с английского Александра Сафронова читает Наталья Казаночиева. Посвящается Колин. Пролог. Платформы железнодорожной компании Louisville and Nashville. Бермингем, Алабама. 29 ноября 1938 года, 8 часов 10 минут. Было зябкое ноябрьское утро. Чёткие солнечные лучи, проникшие сквозь огромную стеклянную крышу вокзала, падали на приехавших и убывающих пассажиров и носильщиков с багажными тележками, деловито сновавших по белому мраморному полу точно пчёлы в ульи. Зал полнился весёлым гулом голосов, перемежавшихся паровозными гудками прибывающих и отправлявшихся в путь поездов. Длинный серебристый состав из Нового Орлеана — Уже был готов принять берлингенмских пассажиров на седьмой платформе полумесяц, и мистер и миссис Артур Джей Хорнбиг, собравшиеся в Нью-Йорк за ежегодными рождественскими покупками, поспешили на посадку. Миссис Хорнбиг, обременённая шестью большими шляпными коробками по три в каждой руке, радостно шествовала по проходу, чиркая своим грузом по головам дремлющих пассажиров. Мистер Хорнбиг с газетой под мышкой держался в пяти шагах позади. Примерно через 12 1/2 минут после того, как все коробки благополучно расположились на полках, а шубка заняла место в купейном гардеробе, миссис Хорнбиг смогла облегчённо выдохнуть и насладиться поездкой. Она выглянула в окно как раз в тот момент, когда состав миновал железнодорожный переезд полустанка штата Лабама. На глаза ей попался светловолосый мальчик в линялом комбинезоне, который стоя у путей и махал рукой проходящему поезду. Дому миссис Хорнмид остался сынок тех же лет, и она, улыбнувшись, помахала мальчику в ответ. Заметив её приветствие, мальчуган побежал вдоль путей, стараясь сдержаться вровень с вагонным окном, пока поезд не набрал ход. Миссис Хорнбиг смотрела на уменьшавшиеся фигурки мальчика и его пёсика, пока те не скрылись из виду. Через долгую паузу она заботленно сказала: "Знаешь, Артур, у малыша нет одной руки". "Что ж, согласен", ответил ей муж, не отрываясь от газеты. Миссис Хорнбиг вздохнула и, откинувшись на сиденье, потеребила тройную нитку жемчуга. "Какая жалость. Ему лет 7-8, и он такой милый". Бедняжка. Мой кузен Чарльз лишился мизинца, а тут целая рука. Да что ж такое с ним случилось? Супруг её поднял голову. Что ты сказала? Я говорю, как же мальчик потерял руку? Что произошло? Мистер Хорнбик, поднаторевший в констатации очевидного, ответил: "Видимо, что-то случилось". Встреча та длилась меньше минуты, но с тех пор каждый год минуя переезд в полустанка, миссис Хорнбик выглядывала в окно, надеясь вновь увидеть парнишку. Но его не было, и всякий раз она говорила мужу: "Интересно, что стало с тем милым одноруким мальчиком? Поди знай", отвечал мистер Хорнбик.